Глава 6. Психоаналитическое путешествие налегке. До Чикаго сто шесть миль. За окном ночь. У нас полный бак бензина, полпачки сигарет, а на глазах солнечные очки. Поехали. Кинофильм Братья Блюз. 1980 год. Лука Николи. Допустим, мы решили последовать вашим рекомендациям и отправиться в психоаналитическое странствие налегке. В таком случае нужно тщательно подойти к выбору ручной клади. За 120 лет развития психоанализа теоретическая база невероятно расширилась, при этом чем лучше та или иная концепция объясняла происходящее в клинической практике, тем сильнее она стала выделяться на фоне остальных. Думаю, в багаж должны войти именно такие концепции. И одной из них, в этом нет сомнений, станет концепция Ревери. Обычно ее описывают как нечто возвышенное. И вот, когда я смог настроиться на волну пациента, удалось впасть в состояние Ревери. Как будто речь идет о поэзии или прозрении, чем то чувственном. Что такое, по-вашему, Ревери? Антонина Ферра Мне нравится определение Гротштейна, который сравнил Ревери со стихийным пожаром. Он говорил, что после возникновения в разуме Биона Ревери мгновенно распространился на всю психоаналитическую концептуализацию именно потому, что предельно четко описывал один клинический феномен. Я сейчас расскажу о нем. Если рассматривать Ревери с теоретической перспективы то мы имеем зонтичную модель, которую можно трактовать совершенно по-разному, было бы желание. Эта особенность способна довести нас до полной потери взаимопонимания, как уже было в случае с проективной идентификацией. На мой взгляд, гораздо интереснее рассматривать ревери с точки зрения практики. Мне вообще кажется, что всегда полезно сначала выделить клинический феномен, а потом заниматься теоретизацией. Итак, если говорить о практике, то речь идет о спонтанном визуальном кадре в воображении аналитика, который иногда появляется в ходе сессии. Когда это происходит первый раз, аналитик испытывает смятение, мол, что это было? После этого изображение может повториться еще раз. Потом еще раз и еще раз, пока не станет настолько навязчивым, что начнет вызывать раздражение. Навязчивость и раздражение, кстати, важные признаки реверсии. Что делает аналитик, попав в такую ситуацию? Конечно, пытается избавиться от раздражающей картинки и сосредоточиться на материале пациента, чтобы И вот здесь принципиально важно понимать. Все, что происходит в голове аналитика во время сессии, непосредственно связано с самой сессией. Приведу случай из практики. Пациентка была в анализе уже больше 3 лет, и вот однажды во время сессии я увидел изображение парусника внутри бутылки. Поначалу я не придал этому особого значения, но потом, когда картинка стала повторяться снова и снова, решил, что пора от нее избавиться. После ряда безуспешных попыток я был вынужден сменить тактику и задумался, что означает изображение парусников в бутылке. Любопытно, что я смог мыслить на определенную тему только после того, как сам себе это позволил. Немного поразмышляв, я довольно быстро пришел к пониманию того, что образ парусника в бутылке отражает нашу текущую ситуацию. А именно, анализ зашел в тупик. Как только я это понял, мне вспомнилась сцена из романа Джозефа Конрада "Море, штиль, парусник", застывший посреди зеркальной глади. Яхта Нелли повернулась на якоре и застыла. Начинался прилив, паруса висели неподвижно. Стоял почти полный штиль, и нам ничего не оставалось, кроме как дожидаться отлива. Впереди раскинулось устье Темзы, бесконечный водный простор. Море и небо были спаяны воедино без намека на горизонт, и в этой сияющей дали баржи, идущие с приливом вверх по реке, казалось, стояли на месте. В разных скоплениях дубленых парусов поблескивали лакированные бушприты. Джозеф Конрад сердце тьмы. Итак, давайте восстановим хронологию событий. Сначала было Ревери, образ парусников в бутылке. Затем после осмысления этой картины возникло новое понимание, анализ зашел в тупик. Затем появилась метафора, которую я озвучил пациентке в следующей форме: Ситуация в нашем анализе напоминает мне сцену из романа Конрада, застывший посреди водной глади корабль. Таким образом, метафора это результат осмысления ревери. Разница в том, что ревери это сам контакт с чем-то неизвестным, а метафора результат его осмысления. Необходимо понимать, что концепция ревери возникла не сама по себе, не из ниоткуда. Она базируется на теоретической модели Уилфреда Биона, постулирующей, что бодрствование человека это анеирический процесс. В ходе которого сырые сенсорные элементы трансформируются с помощью альфа-функции в последовательность визуальных пиктографических образов, базовых элементов мышления, из которых далее формируются сложные смысловые конструкции и комплексные картины ночных сновидений. Так работает человеческий разум. С помощью альфа-функции непрерывно производит из сенсорного сырья кубики лего строительные элементы мышления. По умолчанию оригинальные кадры скрыты от нашего осознания, но когда один из них по той или иной причине прорывается наружу, мы получаем доступ к той области психической жизни, где мышление лишь начинает обретать свою форму. К оригинальным кадрам той ленты на основании которой в дальнейшем формируются самые разные нарративы. Ревери — это ключ к пониманию исходного материала сессии. Дриминг и Ревери – это базовые элементы бионианской теории. Благодаря нативной совместимости с другими теоретическими моделями, концепция Ревери была легко принята психоаналитическим сообществом. Однако многие поняли ее слишком абстрактно. Термином Ревери часто обозначают все, что даже отдаленно связано со сновидением, хотя речь идет о конкретном клиническом феномене. Вы упомянули еще одну не менее дискуссионную концепцию проективной идентификации. Я потратил много сил и времени на ее изучение, при этом до сих пор не уверен, что понял правильно. Знаю, что некоторые коллеги оперируют ею с куда большей легкостью, однако их интерпретации часто кажутся слишком радикальными. Аналитик в них предстаёт чуть ли не марионеткой. Проекции пациента заставили меня ощутить гнев, потом скуку, а потом я заснул. Из профильной литературы мы знаем, что концепцию проективной идентификации впервые предложила Мелани Кляйн в качестве описания мощного и примитивного механизма защиты. Затем Бион и его последователи обратили внимание на ее коммуникативную функцию, а сторонники теории поля провозгласили базовым атрибутом человеческих отношений. Все верно? С точки зрения теории проективная идентификация это еще одна зонтичная концепция. Поэтому предлагаю сразу начать рассматривать ее с точки зрения практики. Изначально этот феномен понимался слишком буквально. Проективная идентификация произошла в середине и на 53-й минуте сессии. По мере внедрения и наблюдения за переживаниями аналитика, который служит мишенью для проективных идентификаций, сформировалась концепция контридентификации. А потом Сегодня все выглядит совсем по-другому, и нам придется таки прибегнуть к терминологии. Процесс взаимодействия двух людей представляет собой непрерывный обоюдный обмен бета-элементами, которые перелетают из одного сознания в другое и обратно. Собственно, это и есть описание феномена. Чем больше бета-элементов участвуют в этом процессе, тем мощнее проективные идентификации. Сами бета-элементы можно сравнить с самолетами, которые движутся на остаточном топливе, срочно ища аэродром для посадки. Если аэродром аналитика в состоянии их принять, они и приземляются, усваиваются и могут быть трансформированы в ревери. Я говорил, что ревери — это визуальный образ. Однако следует помнить, что сами альфа-элементы синтезируются из разных органов чувств. Это не только визуальные пиктограммы, но также аудиограммы, ольфактограммы, кинестезиограммы. Имеется в виду визуальная мгновенная репрезентация чувства положения и перемещения как отдельных частей, так и всего человеческого тела. Кинестезиология наука о движении человеческого тела. И все же даже у незрячих людей, которые воспринимают окружающий мир с помощью слуха, базовым элементом мышления остаются картинки. Потому что наше мышление устроено визуально. Хочу попробовать вернуть в разговор Зигмунда Фрейда, который постепенно стал исчезать. Для понимания нашего текущего местоположения на линии развития психоаналитической мысли, что общего между концепциями альфа-элементов Биона и символизацией Фрейда? Вопрос для серьезной дискуссии. Я не сторонник сравнения теорий. Кому-то нравится находить общее, а мне отличие. Фрейд создал целостную самобытную теорию. Зачем тратить время и сравнивать ее с другими? Я с уважением отношусь к тем, кто проводит такую работу. Однако, на мой взгляд, сравнение альфа-функции с символизацией равносильно сравнению творчества Пикассо и Дега. Зачем? Я люблю погружаться в мир Пикассо и мир Дега без необходимости сопоставлять их манеры письма или творческие периоды. Если речь зашла о Пикассо, Я всегда был его поклонником, но по-настоящему познакомился с его творчеством только в музее в Барселоне. Оказалось, в начале карьеры Пикассо был выдающимся академическим художником. Он долгое время писал классические портреты и лишь спустя годы смог выйти за привычные рамки, что привело к созданию нового, оригинального стиля. Творческая эволюция Пикассо наглядно иллюстрирует слова Томаса Огдена: Аналитик должен после каждой сессии забывать слово психоанализ, чтобы в следующий раз открывать его заново вместе с пациентом. Итак, первый вопрос. Если нам предстоит отказаться от академического анализа, то стоит ли тогда его вообще изучать? И второй вопрос. Ради прогресса действительно необходимо отказаться от того, что знаешь? Боюсь, нам все же придется пройти waste Вестпойнт. военная академия США, прославившаяся в кинематографе как учебное заведение высшего класса. Перед тем, как выбрать собственный путь. При этом я не считаю, что West Point должен быть непременно фрейдистским. В моем случае, например, он был на 100% кленианским. Не знаю, почему некоторые аналитики продолжают использовать термин метапсихология для обозначения только теории Фрейда, потому что есть ещё неансское, биансское, и будут другие метапсихологии. Если говорить о том, с чего начать, то, думаю, главный смысл первого выбора состоит в том, что вам придется от него отказаться. Чтобы стала возможна сепарация, должна произойти интеграция. В начале пути Пикассо писал прекрасные классические работы, но оценить масштаб эволюции его творчества можно только после знакомства с более поздними периодами. Бион — это пикасс психоанализа. Он начинал как стопроцентный кляйниеанец, но затем сбросил оковы. Кто-то скажет, предал теорию Кляйн и выбрал собственный путь, спровоцировав революционные изменения в психоанализе. Последнее прощай устоявшимся рамкам было сказано им в ходе легендарных супервизионных семинаров Сан-Паулу, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе где мы могли наблюдать работу живого гения, который радикально преображал привычное мировоззрение. Речь о настолько сильных изменениях, что ортодоксальные клейнеанцы даже обвинили его в потере рассудка. Однако единственное безумство Биона в том, что, начиная с 1962 года, он перестал мыслить как клейнеанец. Необходим ли отказ от накопленных знаний ради прогресса? Я скажу так. В психоаналитической академии моей мечты студенты усердно изучают метапсихологию Биона, а через 20 или 30 лет перейдут на полностью обновленную программу, потому что прогресс самое важное. Мы многое сделали, чтобы оказаться в сегодняшнем дне, но если хотим двигаться дальше, нужно продолжить свою работу. Делать акцент на том, что известно, означает препятствовать развитию. Попробуйте найти хоть одну французскую статью по психоанализу без акцентирования внимания на теме полов или возраста. А самые яркие проявления ортодоксальности ждут вас на последних страницах профильных книг, где в ссылках на литературные источники почти все работы написаны до 1950 года. Предлагаю углубиться в метапсихологию Биона. Понятия интерпретация, инсайт, проработка давно стали частью психоаналитического сленга. Однако термин трансформации появился недавно. Я познакомился с архивами профильной итальянской периодики. До конца 1960-х годов он использовался исключительно в привычном значении. В бионианском же смысле стал появляться с середины 1970-х. Что означает этот термин сегодня? И связан ли он как-то с понятием интерпретация. Интерпретация означает, по сути, расшифровку информации. Классическая терапия исходит из предположения, что пациент говорит одно, а думает что-то другое. Задача аналитика расшифровать истинный смысл материала и передать пациенту этот ключ. Происходит это, как правило, за счет более или менее неуклюжих интерпретаций. Тут уж как повезет. Хотите радикальный пример? Пациент рассказывает, что ему нравится макать печенье в молоко за завтраком, а аналитик интерпретирует это как желание заняться сексом. Интерпретация неразрывно связана с другим базовым элементом классической метапсихологии понятием инсайта. Интеллектуальным осознанием того, что раньше было бессознательным. Беонианский подход несовместим с классическим, потому что описывает саму суть психоаналитического процесса, а не события, отдельно взятой сессии. Задача аналитика в такой терапии заключается в преобразовании протоэмоциональных, протосимволичных и других протосостояний в изображения, нарремы, и наконец, связки нарремов нарративы, из которых формируются мышление, эмоции, а на самом базовом уровне бессознательное. Трансформации протекают прямо в сессиях. Это клинический феномен. Представьте, что пациент жалуется на боль в животе. Если повезло, аналитик не станет интерпретировать: "Вы чувствуете себя плохо, потому что, чтобы достичь инсайта, а постарается облегчить чужие страдания, трансформировав чувство боли в фантазию, образ или историю". Карао и Риоло называли такой вид трансформации трансформацией в нарратив. Когда вместо поиска источника боли создается фильм в жанре триллера о кровожадном убийце, при этом не обязательно ассоциировать аналитика с каким-то персонажем истории. Позвольте отцу, матери, домашней черепахе или столбу побыть отстраненной фигурой и понаблюдайте, что будет происходить. Протоэмоции, бета-элементы слишком абстрактное с клинической точки зрения понятия. Вы не думаете, что появление новых терминов приведет к еще большей путанице в головах аналитиков? Думаю, использование терминов позволяет нам дистанцироваться от эмоциональных переживаний путем придания им научного вида. По целому ряду причин, обусловленных главным образом необходимостью выживания, в человеке присутствует множество насильственных и агрессивных аспектов с которыми большую часть времени и работает психоанализ. Задача научиться трансформировать их в мышление. Бион называл несколько способов, как это сделать: трансформация в сон, трансформация в игру, трансформация в К и О. Знаменитое высказывание Фрейда: "На месте оно должно появиться я", раскрывается в полной мере, когда представляешь на месте я не только определенную внутреннюю инстанцию, а осознающий себя организм. Я, которая знает о себе, своих желаниях и конфликтах. Возникает вопрос: как связано развитие способности к трансформации с сознательным самопознанием? Или, может быть, развитие альфа-функции, которая позволяет чувствовать себя лучше, каким-то парадоксальным образом не связано с получением информации о себе. Другими словами, Как развить психоаналитическую функцию? Если коротко, за счет развития мышления, которое наш непрерывно бомбардируемый сенсорными элементами организм может использовать для оптимизации собственного состояния. Интеллектуальное просвещение играет важную роль, но, как я сказал ранее, концепция инсайта, долгое время служившая опорной точкой психоанализа, уступила место концепции трансформаций. Целью психоанализа стало развитие инструментов мышления, а не раскрытие истины о пациенте и его прошлом. Трансформация происходит в любом функционирующем психоанализе, не только бионианском. Вы можете совсем не знать современных теорий и при этом перерабатывать и трансформировать бета-элементы в изображения, потому что анализ, неважно, фрейдистский, клейнианский или кахутианский, это по сути непрерывное преобразование. Рано или поздно в нем неизбежно возникают трансформационные процессы, даже когда практикуется исторический подход. Дело в самом методе. Все теории и концепции это наши попытки описать клинические феномены, которые происходили на самой же первой сессии. Понимаете? Например, проективная идентификация существовала задолго до того, как ее концептуализировала Мелани Кляйн, а Ревери до Биона. Психоанализ это исследование того, что происходит в человеческой коммуникации за рамками слов. Ключевой аспект психоаналитического метода, и это признается без исключения всеми видами терапии, это регулярные и частые встречи, в ходе которых формируются тесные человеческие отношения. В чем же принципиальная разница психоаналитических подходов? Разница, причем весьма существенная, в технике Теория Кляйн предполагает динамичный разъясняющий подход, тотальное интерпретирование бессознательных телесных фантазий и трансфера. Модель Биона на ранней стадии своего развития действовала также, признавая протагонистами аналитической сцены обоих участников. Отношения между пациентом и аналитиком играют ключевую роль и обобщают психоаналитические подходы, однако в бионианской и кляйнианской теории Они рассматриваются через призму бессознательных фантазий. Не так важно, какую теорию вы практикуете, потому что самое главное это регулярное взаимодействие двух психик. Все остальное придет само. Важен сам метод. В какой-то момент Бион совершил прорыв. Он отказался от идеи нейтральности аналитика и стал развивать концепцию трансформации, описывающую процесс совместного функционирования двух разумов. Есть еще техника реляционного психоанализа, но я знаю ее гораздо хуже, чем клейнианский и бионианский подход. Уверен, точки пересечения существуют. Важно понимать, что дело не в историческом прошлом или инфантильности, а во взаимоотношениях пациента и аналитика здесь и сейчас, потому что именно здесь и сейчас происходят трансформационные процессы.